Глава двадцать четвертая. Деньги пришли. Пятого ноября. За день до встречи с Луисом. Барбара уже отчаялась дождаться и приготовилась умолять Луиса об отсрочке. Она понимала, что из-за тревоги становится все более раздражительной и отстраненной. Сэнди явно начал задаваться вопросом, что с ней случилось. В то утро Барбара притворялась спящей, пока он одевался, хотя сама глядела широко раскрытыми глазами в стену. И вспоминала, что сегодня день Гая Фокса. В Англии в этом году фейерверков не будет, взрывов и без того хватает каждую ночь. По BBC сообщали, что налетов на Мидлендс больше нет, а вот Лондон бомбят почти каждую ночь. Мадридские газеты писали, что город лежит в руинах, но Барбара уверяла себя, что это пропаганда. После ухода Сэнди она спустилась за почтой. На коврике лежал один конверт с головой короля на марке вместо Франка с его холодным взглядом. Барбара вскрыла письмо. В сухом официальном тоне ей сообщали, что ее сбережения переведены на счет, который она открыла в Мадриде. Более пяти тысяч бесед. В строках этого послания она уловила неодобрение. Как можно забирать деньги из страны в военное время? Барбара вернулась в спальню и убрала письмо в свое бюро. Там уже лежала пара путеводителей по Куэнке, которые она купила и изучила досконально. Ящик она заперла. Одеваться пришлось в спешке. Нужно было явиться в приют к девяти. Она работала там второй день. Вчера она пришла в своей обычной одежде, но сестра Эмакулада сказала, что ей не стоит пачкать хорошее платье. Барбара с облегчением подумала, что можно вернуться к старым юбкам и свободным свитерам. Она взглянула на часы. Пора было выходить. Барбара договорилась, что будет работать в сиротском приюте два дня в неделю, но уже сомневалась, что справится. Раньше она трудилась медсестрой, но в таких условиях никогда. По дороге к приюту она с ностальгией вспоминала от драяной коридоры муниципальной больницы Бирмингема. Мимо проехал газоген, из его маленькой выхлопной трубы валил едкий дым. Барбара закашлялась. Настуг в дверь отворила монахиня. Раньше серое здание XIX века служило монастырем. У него имелся квадратный внутренний двор, обведенный крытой галереей с колоннами. Монастырские стены были обклеены антикоммунистическими плакатами. Оскаливший зубы великан в шапке с красной звездой нависал над молодой матерью и ее детьми. Серп и молот в коллаже с черепом и подписью «Это коммунизм». Вчера Барбара спросила сестру и Макуладу, не пугают ли детей эти плакаты. Высокая монахиня печально покачала головой. «Почти все дети здесь из семей красных. Приходится напоминать, что они жили в тени дьявола. Иначе как спасти их маленькие души?» Сестра и как раз заканчивала перекличку, когда пришла Барбара. Чистый голос монахини оглашал монастырский двор. За пояс рясы она заткнула трость. Пятьдесят мальчиков и девочек в возрасте от шести до 12 лет выстроились рядами на бетонной площадке. Сестра опустила планшет со списком. «Свободны!» — провозгласила она и вскинула руку в фашистском приветствии. вива Франко!» Дети ответили ей нестройным хором, руки вяло поднялись вверх и упали. Барбара вспомнила концерт и подавлявшего зевоту Франко. Она прошла в изолятор. Над дверью было написано «Испания отвоевана во имя Христа». С утра Барбара осматривала вновь поступивших детей, проверяла, не нуждается ли кто-нибудь во врачебной помощи. В холодном изоляторе с железными кроватями и висевшими на стенах стальными инструментами ее ждала помощница, сеньора Бланка, пожилая бывшая повариха, Беата Святоша, религиозная женщина, жизнь которой вращалась вокруг церкви. У нее были тугие седые кудри, и она носила коричневый передник. Пухлое морщинистое лицо на первый взгляд казалось добрым. «Буэнос тарде, сеньора Форсайт, я уже приготовила горячую воду». «Спасибо, сеньора. Сколько у нас сегодня новеньких?» «Только двое, привели гвардейцы. Мальчишка залез в чужой дом, и его поймали. А девочка жила на улице одна». Сеньора Бланка с благочестивым видом покачала головой. Барбара вымыла руки. Дети, попадавшие в приют, в основном были бездомные, жившие милостыней или воровством. Их попрошайничество досаждало горожанам, и когда полиция ловила маленьких нищих, их передавали монахиням. Синьора Бланка позвонила в колокольчик, и сестра Тереза, девушка с квадратным крестьянским лицом, ввела рыжего мальчика лет восьми в слишком большом грязном коричневом пальто. «Поймали на воровстве маленькую бестию!» Укоризненно проговорила монахиня. «Какой негодник!» — скорбно произнесла сеньора Бланка. «Снимай одежду, дитя! Тебя осмотрит медсестра!» Мальчик угрымо разделся и стоял голый. Ребра торчат, руки как спички. Он опустил голову, когда Барбара стала его осматривать. От него пахло застарелым потом и мочой. Кожа холодная, как у ощипанного цыпленка. «Он очень худой», — тихо сказала Барбара. — Гниды, конечно. На запястье был длинный порез, красный и мокнущий. — Это не нехорошая царапина, не Ниньо, — мягко произнесла Барбара. — Откуда она у тебя? Мальчик поднял на нее большие испуганные глаза и буркнул. — Кошка! — Зашла в мой подвал. Хотел взять ее на руки, а она меня цапнула. — Плохая кошка, — улыбнулась Барбара. — Мы поможем твою руку лекарством. Потом дадим тебе поесть. Ты не против? Мальчик кивнул. — Как тебя зовут? — Иван, сеньора. — Кто дал тебе такое имя? — спросила сестра Бланка, поджав губы. — Родители. — А где они теперь? — Их забрали охранники. — Иван, плохое имя. Русское имя. Ты это знаешь? Монахи не выберут тебе имя получше. Мальчик повесил голову. — Думаю, мы закончили, — сказала Барбара. Она заполнила карточку и передала ее сеньоре Бланка, которая увела мальчика. Сестра Тереза вышла в другую дверь, чтобы привести следующего ребенка. Беата вернулась через несколько мгновений, вытирая руки о темный передник. «Боже правый, как от него воняет!» — поморщилась она. За дверью послушалась возня, раздался виск, и дверь распахнулась. Сестра Тереза волочила за собой костлявую темноволосую девочку лет одиннадцати. Та отчаянно сопротивлялась. Монахиня раскраснелась, головной убор у нее съехал набок, от чего она стала похожа на пьяную мадре дедио сбрыкается хуже свиньи сестра терезах крепко схватила девочку за руку принуждая ее стоять спокойно прекрати иначе получишь палкой в эту точно вселился дьявол она жила в пустом доме в карабанчиле гвардейцам пришлось гоняться за ней по улицам барбара наклонилась к девочке та тяжело дышала рот раскрыт видны плохие зубы Глаза выпучены от страха. На ней было грязное синее платье, в руках она сжимала шерстяного ослика, такого грязного и затрепанного, что его трудно было узнать. — Как тебя зовут? — мягко спросила Барбара. Девочка сглотнула. — Вы монахиня? — спросила она. — Нет, я медсестра Я хочу только осмотреть тебя, чтобы понять, нужен ли тебе врач. Девочка посмотрела на нее умоляющим взглядом. — Отпустите меня! «Пожалуйста! Я не хочу, чтобы из меня сварили суп!» «Что?» «Монахи не варят из детей суп и кормят им солдат Франко!» «Пожалуйста, пожалуйста, скажите, пусть они меня отпустят!» «Видите, кто ее вырастил!» — рассмеялась сестра Тереза. «Это все злостная ложь красных!» — сеньора Бланка хмуро взглянула на девочку. «Ты плохой ребенок, раз говоришь такие вещи!» «А теперь снимай одежду и покажись медсестре!» «И отдай мне это!» Она протянула руку к шерстяному ослику, но девочка сжала его крепче. В лицо сеньора Бланка побагровела от гнева. «Отдай его мне! Слушайся меня, маленькая коммунистка!» Она схватила игрушку и резко дернула. Ослик разорвался пополам, из него высыпалась вата. Беата пошатнулась, а девочка с криком отскочила, забилась под кровать и стала выть, прижимая к лицу голову осла. Все, что у нее осталось в Другую часть сеньора Бланка бросила на пол. — Вот сучка! — Замолчите! — рявкнула на нее Барбара и обратилась к девочке. — Это получилось случайно. Может быть, я смогу починить твоего ослика? Девочка потерла щеку головкой игрушки. — Фернандита! Фернандита! Она убила его! — Отдай мне твоего Фернандита. Я зашью его, обещаю. — Как тебя зовут? Девочка, не привыкшая к доброму тону, Подозрительно поглядела на нее, а потом сказала «Кармелла, Кармелла Мэра Валера». У Барбары свело живот. «Мэра? Фамилия друзей Берни? Они жили в Карабанчеле. Барбара вспомнила, как ходила к ним три года назад. Дородный дружелюбный отец, замученная работой мать, больной туберкулезом мальчик. Девочка там тоже была, в то время лет восьми. «У тебя... у тебя есть семья?» Закусив губу, девочка покачала головой. «Был большой взрыв. Потом я нашла пустой подвал для нас с Фернандитой». Она заплакала, тихо, мучительно всхлипывая. Барбара протянула к девочке руку, но та отползла подальше, продолжая безутешно плакать. «Господи, да она, наверное, не один год прожила на улице». Барбара встала. Было ясно, что о знакомстве с родными девочки в семье коммунистов ей лучше не упоминать. «Может, попробуем достать ее оттуда?» — холодно предложила сеньора Бланка. Барбара снова встала на колени. «Кармела, поверь мне, монахини не сделают тебе ничего плохого. Они тебя накормят, дадут теплую одежду. С тобой все будет хорошо, если ты сделаешь то, что они скажут». Но если ты не вылезешь, они разозлятся. Вылезай, и я зашью твоего ослика, обещаю. Но ты должна вылезти. На этот раз девочка сдалась и позволила Барбаре мягко вытащить себя из-под кровати. Хорошо, Кармелла. А теперь стой спокойно. Сними платье, чтобы я могла осмотреть тебя. Да, вот так. Дай мне Фернандита. Я позабочусь о нем. Руки и ноги девочки были покрыты струбьями экземы. Барбара удивилась, как она вообще выжила. Она сильно истощена. «Где ты брала еду, Кармелита?» «Просила». В ее глазах появилось дерзкое выражение. «Таскала». «Одевайся», — резко сказала сестра Тереза. «Мы тебя зарегистрируем. И больше никаких игр и веселья. Ты получишь еду, если будешь вести себя как следует. Иначе получишь палкой». Девочка надела платье. Сестра Тереза положила пухлую красную руку на ее плечо и повела из комнаты. Кармела обернулась и с мукой в глазах посмотрела на Барбару. — Я принесу Фернандиты через день или два, — сказала та. — Обещаю. Дверь за девочкой закрылась. — Столько мусора! — фыркнула сеньора Бланка. Она нагнулась, собрала с пола кусочки ваты, вывалившиеся из ослика, и, смяв их в плотный комок, бросила в урну вместе с шерстяной ослиной шкуркой. Барбара подошла, вынула ее оттуда и положила в карман. «Я обещала его починить». Беата опять фыркнула. «Такую грязь! Вы же знаете, ей все равно не разрешат держать его при себе». Она подступила к Барбаре, прищурив глаза. «Сеньора Форсайт, при всем к вам добром отношении я не знаю, подходите ли вы нам для работы. Мы в Испании сейчас не можем позволить себе сентиментальности. Вероятно, вам следует обсудить это с сестрой Макуладой» и, качнув тугими кудрями, она вышла из изолятора. Вечером дома Барбара попыталась сшить ослика. Он был очень грязный, затасканный, и приходилось аккуратно засовывать обратно набивку, чтобы игрушка не потеряла форму. Барбара взяла самые крепкие нитки, какие только были, но все равно сомневалась, выдержит ли Фернандита постоянное тисканье Кармелы. Мысли о девочке так и крутились у нее в голове. «Действительно ли она из семьи, с которой дружил Берни, а все остальные погибли?» Вошла Пилар, чтобы разжечь огонь, и посмотрела на хозяйку как-то странно. Должно быть, Барбара выглядела глупо. Сидит в гостиной, в старой заношенной одежде и с отчаянной сосредоточенностью зашивает шерстяного осла. Закончив работу, Барбара поставила игрушку на каминную полку. Она постаралась на славу. Налив себе джина с тоником, она закурила сигарету, села и стала смотреть на вернувшегося к жизни фернандита На его морде было кроткое и терпеливое выражение, как у настоящего осла. В семь часов пришел Сэнди, погрел руки у огня, улыбаясь Барбаре. Она не подумала включить верхний свет, и комнату освещал только торшер, в луче которого вился сигаретный дым. Вид у Сэнди был холеный и благополучный. «На улице холодно», — сказал он и удивленно посмотрел на осла. «А это что такое?» «Это Фернандита». «Кто?» — Сэнди нахмурился. «Это игрушка одной девочки из приюта. Он порвался, когда ее привели». Сэнди фыркнул. «Ты же не станешь слишком привязываться к этим детям?» «Я думала, тебе полезна моя работа в приюте. Связью с Маркизой». Она потянулась с бутылкой джина, стоявшей на столике для шитья, и налила себе еще. Сэнди посмотрел на нее. — Сколько ты уже выпила? — Один стакан. Хочешь — Хочешь? Сэнди взял бокал и сел напротив. — Послезавтра я снова встречаюсь с Гарри Бреттом. Думаю, взять его в одно дельце. — Ради бога, не втягивай его ни в какие махинации, — вздохнула Барбара. — Ему это не понравится. К тому же он работает в посольстве. Им нужно быть осмотрительными. — Это всего лишь возможность заработать, — нахмурился Сэнди. «Как ты это называешь?» Барбара никогда раньше с ним так не разговаривала, но она была подавлена и сильно устала. «Что-то ты не особенно интересуешься Гарри», — заметил Сэнди. «Я думал, он так хорошо тебе помог, когда Пайпер сгинул». Барбара молча посмотрела на него. В глазах Сэнди промелькнуло какое-то неприятное выражение, злое и жесткое. Лицо его с тяжелыми чертами в мерцающем свете камина выглядела старым и дряблым. Сэнди поерзал в кресле, потом улыбнулся. «Я сказал ему, что после ты выпьешь с нами кофе. Только мы втроем». «Хорошо». Он снова улыбнулся и задумчиво произнес. «Забавный парень, Гарри. Иногда не знаешь, о чем он думает. У него появляется такое тихое хмурое выражение на лице. Становится ясно, он о чем-то мозгует». Мне он всегда казался очень прямым человеком. Включить свет. Темные глаза Сэнди остановились на ней. «Что с тобой происходит, Барбара?» «Я думал, ты поработаешь медсестрой и немного взбодришься. А вместо этого ты стала еще мрачнее». Она пригляделась к нему. Нет, подозрительным он ей не показался, только раздраженным. «Если бы ты только представил, что я вижу в приюте...» «Тоже был бы мрачным». Она вздохнула. «Хотя, может, и нет». «Тебе нужно самой научиться отвлекаться. У меня сейчас хватает дел. Я просто устала, Сэнди». «Ты позволяешь себе опускаться. Опять эти старые свитеры. Я оделась так в приют. Но сейчас ты не в приюте». Он был раздражен, Барбара это видела. Напоминает время, когда я с тобой познакомился, и тебе нужно снова сходить к парикмахеру. Я понимаю, почему тебя дразнили растрепухой, и ты по-прежнему носишь очки. В душе у Барбары поднялась такая буря гнева, что она сама удивилась. Ах, вот как! Стоит ей только чем-то не угодить Сэнди, и он становится вот таким. Он знал, как ее задеть. Ей было трудно сдержать дрожь в голосе. Она встала и сказала, «Пойду наверх, переоденусь». «Так-то лучше», — широко улыбнулся Сэнди. «Мне нужно прочесть кое-какие документы. Скажи, Пилар, что мы будем обедать в восемь». Барбара вышла из гостиной. По пути наверх она подумала. «Когда вытащу из лагеря Берни, вернусь в Англию, уеду подальше от этого ужасного места. Подальше от него». На следующий день, когда Барбара пришла в кафе, Луиса там не было. Она заглянула внутрь сквозь витрину. Около бара сидели несколько рабочих, больше никого. День стоял холодный и сумрачный. Барбара подошла к стойке и заказала кофе. Толстая старуха косо глянула на нее. — Еще одно свидание, сеньора! — спросила она и подмигнула. Барбара вспыхнула, но ничего не сказала. «Ваша мига довольно симпатичный, да, сеньора. Вот ваш кофе». За одним из столиков, согнувшись над пустыми чашками, сидели пожилые муж с женой. «В прошлый раз они тоже здесь были», — подумала Барбара, занимая привычное уже место и закуривая. Она пригляделась к старикам. «На шпионов не похоже. Просто бедные супруги, которые коротают время в кафе, потому что здесь тепло». Барбара хлебнула кофе. На вкус — грязная горячая вода. В растущей тревоге она просидела минут десять, прежде чем появился Луис. Он запыхался и приносил извинения, взял себе кофе и поспешил вернуться к ней. «Сеньора, простите меня. Дескульпеме. Я приезжал в новое жилище». «Ничего, есть новости». Луис кивнул и подался к ней. Лицо его горело нетерпением. «Да». Мы немного продвинулись. Августину уже удалось получить назначение в роту охранных в каменоломнях. В нужное время он по просьбе вашего друга поведет его в туалет. Тот скажет, что у него... Луис смущенно кашлянул по нос. А там стукнет Августина по голове, стащит у него ключ от кандалов и сбежит. Они ходят в кандалах? Это была одна из ужасных картин, которые рисовались в голове Барбары. Да, в туалет его поведут в кандалах. Барбара ненадолго задумалась, потом кивнула. «Хорошо». Она прикурила еще одну сигарету и подала пачку Луису. «Когда? Чем дольше мы ждем, тем больше рискуем. Не только из-за политической ситуации. Я больше не выдержу. Мой муж заметил, что я сама не своя». «Боюсь, с этим у нас проблема». Луис поерзал на стуле. «Августин должен уйти в отпуск на три недели, начиная со следующей». Он вернется на службу не раньше начала декабря. Придется до тех пор подождать. Но это почти целый месяц. Он не может поменять время отпуска. Сеньора, прошу вас, говорите тише. Подумайте, как будет подозрительно, если Августин вдруг отменит свой отпуск, который запланировал несколько месяцев назад, а потом в его дежурство случится побег. Это плохо. Вдруг Испания вступит в войну. И мне придется уехать. Об этом говорят с июня. И ничего пока не случилось. Даже после встречи Каудилия с Гитлером. Дело мы сделаем, сеньора, обещаю. Как можно скорее после возвращения Августина на службу. И будет проще, когда дни станут короче. Темнота поможет вашему другу скрыться. Его зовут Берни. Берни, почему вы не называете его по имени? Разумеется, Берни. Барбара задумалась. «Как он доберется от лагеря до Куэнки? На нем же будет тюремная одежда. Там суровая местность, до самого ущелья, со множеством укрытий. А в Куэнке есть место, где вы можете его встретить. Августин все устроит». «Сколько от лагеря до Куэнки?» «Около восьми километров. Сеньора Вашберни сильный, не хуже других в лагере. Они привыкли к тяжелой работе и длинным зимним переходам. Он выдержит. — Что известно Берни? — Он... он знает, что я пытаюсь ему помочь? — Пока ничего. — Так безопаснее. Августин сказал только, что могут настать лучшие времена. Он за ним приглядывает. — Из Севильи он этого делать не сможет. — Это неизбежно. Мне очень жаль, но тут ничего нельзя поделать. — Хорошо. Барбара вздохнула и провела рукой по лицу. Как ей пережить эти несколько недель? — Мы все устроили, сеньора. Луис многозначительно взглянул на нее. — Мы договорились, что я получу половину, когда все организую. — Не совсем так, Луис, — покачала головой Барбара. — Я обещала заплатить вам половину, когда план будет точно составлен. Это означает, что я буду знать, как и когда состоится побег. Она заметила злобный огонек в глазах Луиса. Мой брат получит сильный удар по голове от вашего друга, чтобы в его историю поверили. После этого ему придется оставаться на Тьерре-Муэрте. Может быть, несколько часов, чтобы дать вашему Берни шанс сбежать. Сьерра наверху уже сейчас покрыта снегом. Барбара сурово поглядела на него. — Когда будет известна дата, Луис? — Дата. — Но... Он замолчал. В кафе вошли двое гвардейцев. Двурогие шапки и короткие блестящие накидки делали их похожими на жуков. У обоих на поясе висели пистолеты в желтой кобуре. Они направились к бару. мерда буркнул Луис и привстал. Но Барбара твердо положила ладонь на его руку. «Сядьте!» «Что они подумают, если мы кинемся на утек, едва их увидев?» Он сел. Хозяйка бара обслужила гвардейцев, болтая о том, какая холодная стоит погода. «Слишком холодное, чтобы после смены сразу идти домой, сеньора!» Парни взяли свой кофе и сели. Один с интересом посмотрел на Барбару, потом шепнул что-то своему напарнику. Оба засмеялись. «Пойдемте, сеньора, теперь мы можем уйти». Луису не сиделась на месте от тревоги. «Хорошо, но не спеша». Они встали и вышли. Оба вздохнули с облегчением, когда дверь кафе закрылась за ними. «Я очень разочарован из-за денег, сеньора», — уныло произнес Луис. «Не все в моей власти». «Он сменил жилище в расчете на эти деньги?» — подумала про себя Барбара. «Что ж, он поторопился». «Когда я узнаю дату, вы получите обещанное». Луис сердито пожал плечами. «В эти выходные я буду в Коэнке. Повидаюсь с Августином перед его отъездом в Севилью». «Можем встретиться здесь через неделю». После этих слов Луис, к удивлению Барбары, с прежней натянутой любезностью пожал ей руку, развернулся и скрылся в серой предвечерней мгле. «Еще неделя», — подумала Барбара. «Целая неделя этих мук». Она сцепила руки и, уходя, не смела взглянуть на гвардейцев сквозь окно кафе. Однако заметила, что пожилые супруги склонились над своими кофейными чашками и опасливо на них косились. «Нет, они не соглядатые».